Глава 15. Московская жизнь. Случай в Театре Солодовникова 10 сентября. Во время представления в Театре Солодовникова оперы «Фауст» в четвертом действии в сцене исчезновения Мефистофеля одна из веревок лопнула, и господин Трубин, исполнявший партию Мефистофеля, упал. Серьезных ушибов господин Трубин не получил. Представление было прервано минут на 15. Заграничные вести захват американцами английской территории. Некоторое время тому назад американцы незаконным образом завладели принадлежащими Англии островами у северных берегов Барнео, и лондонский кабинет послал Вашингтонскому довольно энергичный протест против этого нарушения права собственности. Скандал. По улицам Лондона расхаживает шарманка отставной капитан одного из самых блестящих полков и просит милостыню. На шарманке висит печатный листок, где обозначена фамилия капитана и перечислены компании, в которых он принимал участие. Далее в листке говорится, что офицер этот был отстранен от службы без всякой причины. Капитан раздает эти листки всем желающим. Жандармерии и полиции показали, что они в Харбине не для мебели и не для парадов. Работать умеют. Может, не идеально, но с энтузиазмом. К утру уже выяснили личность злодея. Оказался циркачом. Акробатом и метателем ножей. Работал то там, то сям, ни в чем особо выдающимся не замечен. Найденное при нем барахло большей частью использовалось для выступлений. Тут и я думал, что слишком киношные эти железяки выглядят. Бумажки с иероглифами никуда не привели, ибо были банальными долговыми расписками. Если бы не стрельба и последующие фокусы, и вовсе ни к чему не придерешься. Потому что в его комнате, расположенной в каком-то дешевом доходном доме почти клоповники, Кроме сменных подштанников, ничего не нашли. Сейчас трясут все, кто хоть когда-нибудь со злодеем встречался. Ну и сам цирк, естественно. Впрочем, были хорошие новости. Охамевшие шпионы Нижнего Звена почти сразу дали обильный урожай. Потому как особо и не прятались. Схемы укрепления, расписание работы местных чиновников, украденные документы, чего там только не было. Но Гавриленко надежды не терял. Закон больших чисел гласит, что мелочевкой не обойдется. Рот, Ротмистр, в отличие от фронтоватого Любина, еще не растерявшего столичный лоск, был грубоватый и прямолинеен. Напомнил мне покойного пристава Блюдникова чем-то. Такой служак, когда мозга костей и даже грешки, свои возможные помехой дел не считает, четко разделяя личное и служебное. «Что ж, господа, благодарю за доклад», — сказал я жандармам, местному и приехавшему со мной. «Присаживайтесь, сейчас прикажу подать чай». «Почему посадил после доклада?» Так просто все. Сами подчиненные люди должны понимать, где кончается работа и начинается неформальное общение. Вот сейчас можно и анекдот рассказать, интересный случай вспомнить. Знаете, у меня жена пишет романы. Детективные, поделился я личным. Вот скоро книга должна выйти про таинственное убийство. Гавриленко с Любином закивали. и до чего люди додумались. Книжки жена пишет, а нищиварит. А как называться будет? Слегка прогнулся ротмистер. «Десять гретят как в детской считалочке». «Ага, дочка моя рассказывала, влез с комплиментом штабс. Как же там, пошли купаться в море». Так вот, она придумала шпиона, который долго работает садовником у большого чиновника. И выполняет работу просто замечательно, кроме одного. Забывает положить бумагу в специальном домике. Тут мои гости вежливо посмеялись такой пикантной подробности. И хозяин вынужден идти в дом, брать там черновики и использовать их. А шпионов прошу прощения, из поганого ведра доставал и... Ахм... Вдруг закашлялся Гавриленко, уронив ложечку. — Что с вами, не подавились? — спросил я раскрасневшуюся жандарма. — Никак нет, ваше сияйство. Просто вспомнил, что полковник Игнатов, глава Харбинского... Виктор Павлович был у меня час назад, я знаю, кто это. — Прошу прощения. Так вот, полковник как-то жаловался на китайца, который у него дома. Разрешите я... Да теперь уже не к спеху. К тому же Виктор Павлович может совместно с контрразведкой кормить противника дезинформацией, если слуга и вправду забывчив с умыслом. Впрочем, не мне решать, профессионалы лучше знают. Спасибо безвестному автору советского детектива, описавшему эту хитрость. И мне, конечно, что вспомнил. Трепещите, харбинские садовники. Ждать до упора я не стал. Три дня тотального ужаса, бесконечных совещаний с накручиванием хвостов и достаточно. Моя точка прибытия находится несколько юго-восточнее. Расследовать и без меня могут, а так шороху навел. Рассказал про секретность, что мог вспомнить, и про здоровую паранойю тоже. Пусть слушают, а после исполняют. А то идти вправду, важные документы просто оставляют на столе, выходя на 5 минут за чаем. А потом неудоумевают, почему выговор. Ужас, и не дисциплина. Но я начальник, самодурство прописано в должностной инструкции. Наверное, провожали нас с облегчением. Пребывание больших шишек аналогично стихийному бедствию. А ведь даже улицы не перекрывали, не рассаживали снайперов на крышах во всех местах моего возможного появления. Фатализм, присущий почти всем врачам, не давал появиться очередной фобией. И вообще вероятность погибнуть под колесами экипажа, ведомого пьяным извозчиком, больше, нежели от рук террориста. Надо жить и работать, остальное приложится. Единственное, что беспокоило, так это отсутствие весточки от Агнес. Не то что писем, телеграмм не было. Я уже начал переживать, но пока списывал это на расстоянии, связанные с этим трудности. Но червячок сомнений шевелился, привлекая к себе все больше внимания. Пока не до той степени, чтобы поднимать на ноги Романовского или еще кого-то, кому можно доверить такое щепетильное дело. Но уже начинал себя ругать. Слишком уж хорошо все складывалось в Питере, расслабился я на этом внезапно возникшем празднике. Сколько лет напряжения, вдруг пружина отпустила, начала возвращаться к тому, что казалось уже потеряно. И вот приеду в Порт-Артур, на конечную станцию, тогда и начну беспокоиться всерьез. Да и делать это надо осторожно, слишком пристальное ко мне будет внимание. В тайну почтовых отправлений я и раньше не особо верила сейчас и подавно. Ладно, для такого у меня жиган есть, вот кому проще будет со всех сторон. Два дня в пути, может три, в крайнем случае четыре. Дорога новая не притерлась еще, да и зима, как всегда, наступила внезапно. Моя синяя волна на природу не действует. Неожиданный снежный занос, и вот тебе внеплановый отдых. Ветер желтого моря резал лицо, как тупой нож. Порт-Артур встретил меня колючей метелью, засыпавшей рельсы вокзала слоем мокрого снега. Паровоз, фыркая паром, остановился у платформы, обдав свиту в синих шинелях угольной копотью. Я вышел в предбанник вагона, поправляя перчатки, и тут же грянул военный оркестр. Нет, не боже, царя охранить, что-то бравурное, приветственное. Какой-нибудь встречный марш, хотя они, как просветил меня заместитель, для командующих. Легкое нарушение регламента получается, но не хватало еще в музыкантские дела соваться. А я стою, как дурак в дверях, жду, когда бледный проводник протрет поручни. Ваше сиятельство! Жиган подал мне серебряную фляжку. Согрейтесь, а то здешний мороз до костей пробирает. Ветер с моря. Я принюхался к этой смеси йода, запаха рыбы и паровозного дыма. Глотнул из фляжки, ощущая, как жгучий коньяк разливается по жилам. Все тревоги, связанные с Агнес, войной, ушли на второй план. Я даже улыбнулся встречающим. Целая делегация стоит. Военные мундиры, флотский, жандармский, ну и штатских полно. Поглядываются с напряженными лицами, в глазах ожидания. О, Запоминая сейчас всех. Наконец можно было выходить. Я спустился на перрон, началась череда поклонов и рукопожатий. Чиновники представлялись. Тройер шептал на ухо свои комментарии к каждому персонажу. А я поглядывал на соседние пути, где стоял под парами поезд. Почти такой же персональный, именной, как у меня. Я приезжаю, кто-то важный отбывает из порта Артура. Даже думать не надо, кто и так понятно. Символично было бы встретиться лицом к лицу, чтобы ветер трепал полу шинелей, а в глазах читался вызов. Классика жанра. Он уходящий, я восходящий, как солнце над этой замерзшей гаванью. Сказать что-нибудь пафосное, драматическое, но нет. Действительность оказалась прозаичнее. Какой-то ковторанг подошел, небрежно отдал честь. Ваше сиятельство, прошу немедленно проследовать за мной. Хоть в этом уважил, по чину гонца отправил не лейтенантика, какого или не приведи, господи, матрос вестового, но хам еще и глупого, что позволено Юпитеру. Это начальник может матом ругаться даже кулака им махать, а посыльному не положено. Немедленно, я неспешно стряхнул снег с рукава, — Господин адмирал полагает, что я должен прибыть в его штаб прямо с дороги, в таком виде?» Ковторанг побледнел, губы его дернулись, но он промолчал. — Извините, ваше превосходительство. Спеси в голосе уже поменьше. Наверное, я неправильно выразился. Прошу вас, его высокопревосходительство ожидает. Алексеев сидел в кабинете начальника вокзала. Когда я вошел, он встал навстречу, шагнул и застыл. Высокий, окладистый борода, граф Толстой, статный. На мгновение показалось, что над ним реет императорский стандарт, и вот-вот он махнет рукой, посылая флот в бой. Но нет, передо мной стоял не полководец, а усталый, злой человек. Человек, которого отодвинули двинули. «Князь Баталов", протянул он, не скрывая яда в голосе. «Как поживает столица? Не задохнулся еще от сплетен?» Я оглянулся. За порогом столпились и мои, и его свита, старательно делая вид, что внимательно изучают потолок сплетник как крысы, Евгений Иванович. Сколько ни трави, сами собой размножаются. Вы отбываете в столицу, скоро будет возможность увидеть все самому. Алексеев сделал шаг вперед, сжимая перчатки в руке. — А ведь Евгений Иванович сегодня тоже пил. он какой запашок пошел. Не с похмелья, но крепкий, выдержанный. — Вы думаете, вас прислали сюда по заслугам? — фыркнул почти мне в лицо бывший наместник. — Меня топят те, кто даже карту Дальнего Востока в руках не держал. Света замерла. Что моя, что Алексеева. «Империя нуждается в свежей крови», — ответил я спокойно. «Вы же сами писали, что здешние дела требуют энергичного управления». Алексеев зло на меня уставился. «Энергичного? Вы здесь сгинете от воровства интендантов, от интриг. Через год вы побежите в Петербург с мольбами о помощи, и вас сожрут, как сожрали меня, и будет вам по делам». Бывший наместник резко повернулся, начал обходить меня. Пришлось окликнуть. Господин адмирал, вы уезжаете, как же передачи дел? Разберетесь без меня, не оборачиваясь, буркнул Алексеев. Много чести, дела передавать такому. Еще слово, и мы отправимся к барьеру. Прощать хамство на глазах у чиновников и военных? Ни в коем случае. Все рухнет уже здесь, в кабинете начальника вокзала. Алексеев остановился в дверях, словно подбирая слова. Потом махнул рукой и вышел молча. Отлично начинается мое наместничество. Просто замечательно. На выходе из вокзала повторилась Харбинская история. Кортеж из повозок на полозьях, суета при вокзальной площади. Только народу поменьше, да военных побольше. Плюс добавился охраны. Серьезно так, даже отцепление поставили. После Харбинского инцидента возле офицерского собрания из Питера пришел сразу целый ворог телеграмм. Из царского села, из МВД, всем сестрам досталось по серьгам и жандармам, и местным полицейским чинам. Теперь все бдят. Любин клялся мне устроить в Порт-Артуре такую же чистку, как в Харбине, прикрутить тему с частными телеграммами, тряхнуть все эти фотосалоны, прачечные, созданные японской агентурой, ну и убрать от высших офицеров туземную прислугу. Интересно, где они возьмут русскую? Без чистых подштанников и на крахмальных рубах какая уж тут боеспособность флота и армии? Впрочем, как-нибудь вывернуться Наберут из экипажей рот больше денщиков, да разного рода вестовых. Город встретил меня беспорядком, словно пьяный матрос после долгого рейда. Дома лепились друг к другу. Кирпичные казармы, фанзы китайских торговцев с бумажными фонарями. Облезли особняки чиновников в псевдоклассическом стиле. Улицы, колеи грязного снега, застывшего в колдобинах. По тротуарам сновали люди в рваных тулупах, японцы в синих хауре, Китайцы с кромыслами. Все это гудело, спорило, плевало семечками. Над толпой висели вывески на трех языках. Чайная номер пять, ремонт сабель, бордель мадам Лин. Пахло, разумеется, морем, рыбой и, увы, воню нечистот с канавы. Кто сейчас главный в городе после отъезда Алексеева, поинтересовался я у Троера. И, кстати, откуда взялось то название «Порт Артур»? ну За что уважаю Валериана Дмитриевича, так это за то, что ни один вопрос не может поставить ее в тупик. Изначально поселение на этом месте называлось Шидзекоу, что по-китайски означает «пасть льва». Якобы в одном из парков стоит древняя статуя этого самого льва с распахнутой пастью. Но потом в Китай пришли англичане, и в порту чинился британский корабль под командованием капитана Вильяма Артура. Сами лимонники утверждают, что название связано с третьим сыном королевы Виктории, принцем Артуром Канаутским, но это уже легенды. Я увидел, как на углу мальчишка-китаец чистил сапоги офицеру. Тот хлопал перчатками по голове его замедлительность. То касаемо местного начальства, продолжал просвещать меня Троер. Квантунский укрепрайон, куда входит порт Артур, возглавлял генерал-лейтенант Константин Николаевич Смирнов. Плотский после отбытия евгений иванович подчиняется адмиралу Старку. Почему их не было среди встречающих? Поинтересовался я для проформы. Ответ я и так знал. Не могу знать, Евгений Александрович, выяснить? Назначьте совместное совещание на вечер, но сначала я хочу осмотреть гавани и укрепление города. Все исполню. Особняк наместника произвел на меня тягостное впечатление. Первое, что бросилось в глаза, пустота. Голые, зияющие, как череп после пиршества стервятников. Алексеев вывез примерно все: мебель, сейф обстановку канцелярии, даже гвозди из стен, кажется. Паркет, когда-то лакированный, теперь покрыт царапинами. По полу были разбросаны обрывки бумаг, соломы, используемые для упаковки. И в доме было холодно. Очень холодно. «Почему не топятся печи?» — спросил я, снимая перчатку и проводя пальцем по мраморному камину. Пыль легла черным саваном. Труер выглянул в окно, которое вело во внутренний двор, переглянулся с жиганом. Ваш сияетство, дровяной сарай пуст. Ну, это прям желтые газеты просится». Алексеев вывез не только мебельную но и дрова. «Пропесочить?» «Контакты Гелеровского у меня остались. Я сделал себе пометку в памяти. Дать срочную телеграмму репортеру. Пусть напишет про хамоватого жадину». Мы поднялись по лестнице. Ступени скрипели под ногами, угрожая провалиться. Второй этаж оказался еще печальнее. В кабинете наместника остался лишь массивный стол. Видимо, слишком тяжелый, чтобы утащить. В спальне ветер гулял через открытое окно. Штора, висевшая на честном слове, да к тому же оборванные, хлопала, как паруса тонущего корабля. На полу валялся осколок зеркала, в нем отразилось мое лицо, рассеченное трещиной. Очень символично. «Добро пожаловать в порт Артур!»